Из этого я делаю вывод, месье Тролью, что жестокость есть патологическая форма знания. Фанатик отрицает тот факт, что его рассудок ограничен, что он может чего-то не знать. Вместо этого он принимает свои субъективные понятия за объективные истины. Жестокость возникает там, где человек не признает границы своих возможностей. А можно рассматривать жестокость как симптом? Жестокость – это болезнь разума. Но, внимание, это болезнь мысли, а не религиозная болезнь. Люди убивают не только из религиозных разногласий. Есть еще разногласия династические, националистические, расистские, антисемитские или попросту внушенные манией величия. Какая глупость воображать, будто религии порождают жестокость. Убийства происходят в любую эпоху, по любым поводам. Все проявления нетерпимости выражают скрытую боязнь комплекса неполноценности. Варвар уничтожает того, кто не думает так, как он. И Шмидт утомленно замолкает, тогда как Дидро что-то нашептывает ему на ухо. «Какая ужасающая перспектива!» — продолжает он после паузы. «Можно истребить три четверти человечества и при этом не покончить с сомнениями. Мне нравится ваша максима. Жестокость как отражение патологической неуверенности или как торжество глупости. Какое же решение вы предлагаете?» Дидро, надрываясь, что-то трубит Шмидту в ухо. «Решение!» «Всем философы!» «Спасение!» «Только знание!» «Но с условием. Знание такое же смиренное, как вера. Знание, которое действительно лишь в том случае, если оно придерживается границ разумного». Я считаю, что единственный предмет, который человеку стоит осваивать после того, как он научился читать и писать, — философия. Ну, до этого нам еще далеко. Вот потому-то мы и оказались там, где оказались. Шмидт встает и подходит к окну. Прикрыв глаза, он наслаждается светом, как другие наслаждаются вкусом вина или ароматом табака — Спустя несколько мгновений он поворачивается ко мне, смотрит удивленно, как будто видит впервые, затем указывает на светлошерстную собаку, которая топчется перед щелью между софой и креслом и жалобно скулит, присев на низкие мускулистые, как у японского борца, ноги. «Вы заметили?» «Моя Дафна все время хочет залезть туда, но боится». Кто обходит вокруг, кто стоит и ждет, как будто там кто-то затаился, и она надеется, что этот кто-то даст ей пройти или уйдет сам. У меня даже возникло подозрение, уж не чует ли она там призраков. Вот и Люлю, этот черный пес, тоже подолгу смотрит на книжные полки, уставившись в какие-то определенные точки, хотя сам я ничего особенного там не вижу. Я начинаю думать что у животных некоторые чувства, например, слух или обоняние, не только лучше развиты, чем у нас, но имеют еще какие-то дополнительные свойства. Что вы об этом думаете? Я пользуюсь моментом, чтобы поставить на карту все. Месье Шмидт, я думаю, что обладаю одним из этих свойств. Простите, не понял». Я вижу то, что видит Дафна. Что? Это Паскаль. Какой Паскаль? Философ. Блес Паскаль. Секунду назад он уселся там по-турецки и пишет на листках. Когда Дафна попыталась пройти между Софой и диваном, он не обратил на нее внимания. Шмидт испуганно оглядывает меня с головы до ног. Потом переводит взгляд на Дафну, которая еще не потеряла надежды пробраться между креслом и Софой. Она вздрагивает, нервно бьет хвостом, рычит и скалится. Но Паскаль, погруженный в свои мысли, не замечает ее. Собака, уныло прижав уши, отказывается от своего замысла и обходит Софу с другой стороны. Шмидт ударяет себя по лбу, «Вы что, дурака валяете?» Его голос прерывается от волнения. «Да нет, вы просто смеетесь надо мной!» И он мрачнеет, хотя я не могу понять, что это означает. То ли он цепляется за реальный мир, то ли готов поверить в невозможное. «Месье Шмидт, с той минуты, как вы сели в это кресло, я вижу вокруг вас множество мертвых». Живых мертвецов, поскольку они за вами следят, слушают вас, а иногда и говорят сами. Он втягивает голову в плечи. Где они? Там? Да, прямо стеной стоят. Я указываю на Люлю, которая лежит, опустив морду на передние лапы и не спускает глаз с колет, покошачий, свернувшийся клубком на письменном столе. «Вот на что смотрит Люлю!» -Лю. Шмидт пожимает плечами с полускептической, полуиспуганной усмешкой. «Я... я в принципе не отрицаю того, что вы сказали. Я стараюсь широко смотреть на вещи, но обещайте, что скажете правду. Кто у нас тут сегодня?» «Здесь Моцарт, там Дидро». «Под потолком Шарль де Фуко, Коллетт разлеглась на краю письменного стола, Будда сидит неподвижно, если не считать того момента, когда вы упомянули о буддистском побоище в Азии, Мольер мечется взад-вперед, а Бах, Шуберт и Дебюсси летают по комнате». Шмидт раздражается хохотом, холодным, жестоким, принужденным, явно ему не свойственным. «Браво, юноша! Я вижу, вы внимательно читали мои книги, запомнили весь мой пантеон и сотворили из него этот занимательный спектакль. В какой-то момент я чуть было не поверил вам из-за Дафны». «Я не шучу, месье». «Да нет, шутите». «Не шучу». Он замолкает и перестает изображать весельчака. «Не настаивайте». «Да я вам клянусь, что наша встреча закончена. Благодарю!» Все три собаки, уловив настроение хозяина, вскакивают и недвусмысленно дают мне понять, что пора откланяться и что они готовы проводить меня до выхода. «Месье Шмидт, я клянусь вам, что не лгу, и этих персонажей я набрал не из ваших книг, потому что узнал не всех». «Некоторые так и остались для меня загадкой. Например, — машинально бросает он, — вон тот лысый десятилетний мальчик. Это Оскар. Маленький больной, я написал сказку о его последних днях на земле. Шмидт мерит меня взглядом, в котором уже нет враждебности. Я часто повторял, что хотя в моей повести много вымышлено, этот мальчик не оставляет меня».